Глава девятнадцатая. Когда пришёл Марк, я даже толком не проснулась, плавая где-то на границе сна и яви. Услышала, что хлопнула дверь, потом шорох, снова щелчок. Похоже, он ушёл в ванную. Зашумела вода. Снова провалилась в глубокую дрёму. В очередной раз выплыла из дрёмы, только когда почувствовала, как прогнулась кровать, и большое горячее тело придвинулось ближе. Мужчина обхватил меня рукой и притянул к своей груди вместе с покрывалом, которым я укрывалась. Воздух наполнился нотками мыльного масла и дорогого вина. Напарник уткнулся в моё плечо носом и засопел. Утро встретило нас громким стуком. Кто-то молотил в дверь ногами и кричал ругательство. Я открыла глаза и не сразу сообразила, где нахожусь. Прямо перед носом был голый мужской торс, который я по-хозяйски крепко обвела рукой. Опасливо приподнялась и, опустив взгляд, заметила, слава богу, мужские пижамные брюки, а подняв его выше, встретилась со смеющимися глазами напарника. Похоже, он давно уже проснулся и полулежал, откинувшись на подушку. В одной руке, как обычно, раскрытая книга сказок, а вторая перебирала мои растрепавшиеся во сне волосы. «Мне кажется, это наш высокородный Тор, ректор», произнёс он, улыбнувшись, потянулся, как огромный кот, да так, что всё его тело задрожало, отбросил книгу на пол, сгрёб меня и подтянул выше, практически затаскивая к себе на колени. Я смутилась не только от его близости, но и от всей ситуации в целом. Почему-то вчера мысль о том, что мне надо к Марку, была совершенно нормальной и не вызывала у меня никакой растерянности. Такими же нормальными мне показались ночью его горячие объятия но сейчас я была смущена и попыталась вывернуться из рук. тш -ш -ш. спокойно мило Я просто хотел сказать тебе спасибо. Ну и...» Он улыбнулся очень по и чмокнул меня в нос. «За что?» — с удивлением спросила я, заливаясь краской смущения. «Во-первых, за доверие. Во-вторых, за то, что согласилась поехать со мной в клан. Я понимаю, что твое согласие было вынужденным, но я все равно рад, что так вышло» и, в-третьих, за то, что пришла ко мне, а не осталась с ним. «Послушай, Марк, то, что вчера...» — поспешно залепетала я. «Подожди, он остановил меня, не дав продолжить. Мы с тобой поговорим позже, и ты всё мне расскажешь. А сейчас у нас другие проблемы. Первая из них сейчас вынесет дверь. И поверь, несмотря на то, что произошло вчера, он недоволен. Ох, сейчас будет громко!» Марк отпустил меня, позволив сползти с его коленей и сесть на середину кровати. Легко спрыгнул на пол, быстрыми шагами приблизился к двери и, откинув с лица пряди волос, распахнул ее. На пороге стоял Эллор, с занесенным для очередного удара кулаком. Оглядев Марка, Элор отметил его полуодетое состояние. Недовольно поджал губы и, отодвинув моего напарника с дороги, просто вошел в комнату увидел меня в мятой одежде на кровати, и его взгляд смягчился. «Доброе утро, Тора Кер», — припечатал он. «В смысле? Доброе, конечно. Элл, то есть Тор-ректор. Но почему Кер?» Я привстала на кровати и инстинктивно пригладила волосы. «Потому что ты Кер, мила. И хватит изображать из себя простую человечку. Ночью я был в департаменте и поднял доку...» Он осёкся, вспомнив, где находится нахмурился, развернувшись к Марку. «Даже не думайте, что я выйду!» Напарник сложил руки на груди и прищурился. «Мила моя невеста, и я имею право знать все, что связано с ней, не говоря уже о том, что это моя комната». «Не беси меня, Тибор!» — прошипел лор Он снова развернулся ко мне и протянул руку. «Мила, идем!» «Куда?» — зло спросил Марк. «Сначала за формой, потом ко мне в кабинет, так как там уже ждет комиссия». «Вы не против, Тор Тибор?» — с издёвкой добавил л чуть склонившись перед студентом. «Эллор, прекрати!» Я слезла с кровати, обошла кузена, игнорируя его руку, и, подойдя к напарнику, спросила. «За завтраком поговорим?» «Конечно». Он улыбнулся и, указав на дверь, предложил нам уйти. «Скорее уже за обедом, и то не факт», — произнёс Тор Хаэр. «От всех занятий на день я тебя освободил». Я с удивлением воззрелась на кузена. Что же там такое произошло ночью, и что за комиссия собралась? Недоуменно покачав головой, я повернулась к выходу. Но когда уже почти дошла до двери, меня резко отдёрнули за руку, заставив остановиться. «Ты куда босиком пошла? Где твои ботинки?» Марк нахмурился, оглядел комнату, пытаясь взглядом отыскать мою обувь. «Дома», — автоматически ответила я. «Дома? Где дома?» Напарник был удивлен и все еще держал меня за руку. «У нас дома, Тибор!» Эллор уже подошел к нам и, ухватив меня за другую руку, потащил к порталу. Я дернулась, развернулась к парню и, быстро чмокнув его в колючую щеку, одним движением Тора-ректора оказалась прижатой к его груди. Эллор втолкнул меня в открытый портал, что-то прошипев напоследок. Когда мы вышли в моей комнате, я недовольно сморщилась. «Эллор, прекрати, пожалуйста, так себя вести». «Как так?» Не обращая на меня внимания, Тор подошел к высокому красивому шкафу и распахнул дверцы. Я открыла рот от удивления, позабыв о том, что собиралась ему в очередной раз напомнить о моей просьбе прекратить свои собственнические замашки. Шкаф был набит нарядами, занимающими большую его часть. Внизу рядами стояла разнообразная женская обувь, На полках с топками лежала еще какая-то одежда, скорее всего, белье. «Ты что, с ума сошел?» Я вытянула руку в сторону шкафа. Похоже, мой тон поставил Лора в тупик. «Что это такое? Я не буду носить чужую одежду!» «Почему чужую?» Удивление на лице кузена сменилось торжествующей улыбкой. «Мила, это все новое. Куплено для тебя. Не знаю, я просто скупал все, что мне нравилось. Для тебя!» Он нахмурился и вздохнул. Затем добавил уже более спокойным голосом. «В общем, это для тебя всё новое. Там где-то несколько комплектов формы, их доставили пару дней назад. Ванна на этаже, полотенца уже приготовлены. Из твоей комнаты в академии я перенёс все личные банные принадлежности». И он, под моим удивлённым взглядом, быстрым движением вытащив из шкафа тот самый халат, протянул его мне. «Прости за то, что спалил все твои вещи». Я был под действием и еще очень зол. «Спасибо», — тихо прервала его попытку извиниться. «Я понимаю. А сейчас оставь меня, пожалуйста, одну». «Да, конечно». Он вышел в коридор и уже оттуда крикнул. «Мойся, одевайся и спускайся вниз. Позавтракаем и в академию. Комиссия ждет». Сжав халат в руках, я села на край кровати перед распахнутым шкафом. Мне было тяжело и почему-то было очень важно, что из этого куплено Тором под действием, будем называть это одновождением, а что просто для меня. Зачем я об этом думаю? Я поднялась, шлёпая босыми ногами по холодному полу, вышла в коридор вслед за Эллором, подошла к той самой двери, слушая параллельно, как на первом этаже чем-то гремят и звенят. Неужели сам готовит завтрак? Забралась в ванную, подхватив с пола корзинку со своими баночками — Порылась в ней, выбрала пару, остальное вернула обратно. Включила воду и с удовольствием унеслась в мир ароматов и невероятного удовольствия. Постояв немного и просто понежившись под горячими струями воды, не смогла удержать своего чисто женского любопытства и начала изучать все подряд баночки, принадлежащие хозяину и расставленные по полочкам красивыми рядами. Перенюхала и перепробовала всё — выходила из ванны уже в халате и в облаке ароматов, весело похихикивая. Заскочила в свою комнату, быстро надела найденную в шкафу форму, достала из-под кровати свои ботинки и даже причесалась. Полностью подготовленная спустилась на первый этаж, повернула в кухню и удивлённо присвистнула. «Только не говори, что это всё ты сам приготовил!» «Нет!» — Эл улыбнулся и приглашающим жестом указал на стул, который отодвинул специально для меня. «Садись. Быстро завтракаем и на выход». Он сел напротив, придвинул к себе тарелку с обжаренными ломтиками хлеба и вдруг удивлённо поднял глаза. Крылья мужского носа затрепетали, а рот растянулся в какой-то торжествующей улыбке. «Ты очень вкусно пахнешь, мила!» «Не думал, что мои ароматы настолько хорошо звучат на твоей коже!» Я подавилась травяным отваром, некрасиво фыркнув и забрызгав свою рубашку. «Демоны!» — рыкнула и выскочила из-за стола. Быстро поднялась на второй этаж, переоделась еще раз и снова спустилась. Позавтракала молча, на необычно притихшего кузена даже смотреть не стала. «Бесит!»